Глава седьмая Свете урагана Старуха пронзительно вскрикнула. Ее лицо, словно высеченное из красного песчаника, застыло от ужаса, маленькие черные глазки расширились. Внезапно она поспешила к двери, но мистер Кемпион остановил ее, положив руку ей на плечо. «Постойте, Элис!» Он был неестественно спокоен, его лицо ничего не выражало. «Сперва пойдем мы, Джайлс и я». «Нет, лучше пойду я», — старуха, дернув плечом, сбросила руку Кемпиона. «Говорю вам, пускай пойду я». «Останься здесь, Элис», — мягко попросила Бидди, выступив вперед. «Останься. Он пишет, что Альберт и Джайлз должны прийти одни». В конце концов Элис позволила увести себя обратно в комнату. Судья Лоббит стоял между своими детьми с непроницаемым выражением лица. Изопель приближалась к нему. Марлоу смотрел серьезно, готовый по мере необходимости к любым действиям. «Пойдем», — мистер Кемпион, тронул Джайлза за плечо. «Больше ни минуты, ни медля они вместе покинули дом». Жилище пастора располагалось посреди зеленой лужайки, в стороне от дороги, переходящей в длинную неухоженную гравийную дорожку, которая была обсажена густым кустарником и высокими деревьями. Приблизившись, молодые люди увидели, что дом погружен в темноту, но входная дверь под козырьком, увитым плющом, распахнута. Позволь мне пойти первым, тихо сказал мистер Кэмпион Джайлзу. Кто знает, что ждет нас там? Джайлс неохотно отступил, но возражать не стал. Кемпион вошел в темный дом один. Какое-то время он находился внутри, но вскоре вновь появился на крыльце. Джайлз мельком увидел его лицо в лунном свете. «Идем, старина!» — тихо позвал мистер Кемпион, и Джайлс понял, что это. Ответ на вопрос, который был у него на устах. Двое мужчин медленно вошли в дом. Кабинет старого пастора был единственной освещенной комнатой. И то только благодаря ураганному фонарю, принесенному из Дауэр-Хауса. Фонарь стоял на тяжелом письменном столе, проливая рассеянный свет во все углы мрачного помещения. Большого, прямоугольного, с камином в одном конце и эркером в другом. Вдоль стен размещались книжные полки. Письменный стол располагался параллельно камину, а ветхое кожаное кресло пастора было сдвинуто так, словно его хозяин только недавно покинул его. За каминной решеткой тускло светился огонь. Джайлс с тревогой огляделся. «Где?» — начал он, и Кэмпион молча указал на дверь рядом с камином. «Она вела в крошечную гардеробную, которую рачительный предок пастора обустроил рядом с кабинетом», — вспомнил Джайлз. «Дверь гардеробной была прикрыта, а из-под нее на потертый коричневый линолеум сочилась тонкая темная струйка крови. Джайлс толчком распахнул дверь». Чиркнув спичкой, высоко поднял ее. Мерцающий свет на мгновение заполнил крошечное пространство и погас. Рука, держащая спичку, упала. Затем он медленно закрыл дверь и повернулся к Кэмпиону. «Там его старое ружье». Лицо Джайлза было очень бледным, и он нервно облизывал губы. Кемпион кивнул. «Во рту!» «Он привязал веревку к курку. Обычный способ!» Джайлс опустился на стул. «Самоубийство! Боже мой! Святой Свитин! Старина!» Кэмпион стоял, уставившись на закрытую дверь. «Зачем?» — пробормотал он. «Ради чего во имя всего святого?» Шаги в коридоре заставили обоих вздрогнуть. На пороге появилась экономка Элис Брум. Ее черные глаза вопросительно уставились на молодых людей. «Он застрелился?» Тут же взорвалась она возгласом. «Я видела, что старое ружье исчезло, но никогда бы не подумала! О, Господи, смилуйся над его душой!» Она упала на колени там же, где стояла, и закрыла лицо руками. Вид беспомощной женщины привел Джайлза в себя. Они с Кемпионом подняли ее и вместе повели к креслу возле стола. Но та отшатнулась, как испуганная овца. «Только не сюда! Я не буду сидеть в нем!» Истерично запричитала она. «Это кресло покойника!» То, как суеверие прорвалось сквозь горе, неприятно поразило их. Они усадили ее в другое кресло, у камина. Там она и осталась, тихонько рыдая и пряча лицо в ладонях. Кэмпион взял ситуацию в свои руки. «Послушай, Джайлз, нам понадобится врач и полиция. Как я понимаю, в деревне нет ни того, ни другого, не так ли?» «Нет», — Джайлз покачал головой. «Придется вызвать старого Уиллера из Херонхоу. Ближайший Бобби тоже там. Кемпион, это ужасно. Зачем он это сделал? Ну зачем?» Мистер Кемпион указал на письмо, прислоненное к чернильнице рядом с фонарем. Имя адресата было выведено старомодным почерком Свитина Куша. Генри Топлис, Сквайр. «Кто это? Коронер?» спросил мистер Кэмпион. Джайл кивнул, и вновь на его лице появилось недоверчивое выражение. «Он, должно быть, сделал это намеренно. Я не понимаю, ради чего? Ты же не думаешь, что Хиромант...» Тут Кэмпион, услышав шаги в коридоре, предостерегающе поднял руку. Бидди шла первой, остальные за ней. На ее бледном лице застыла маска невообразимой тревоги. Она оглядела комнату, и ее взгляд почти сразу упал на закрытую дверь гардеробной. Тихонько вскрикнув, она двинулась к ней, но Кэмпион, бросившись вперед, оттащил ее. — Нет, дорогая, лучше не входи туда, — тихо сказал он. — Ты уже ничем не поможешь. Рука, которую он держал, похолодела, а тонкие пальцы впились в его ладонь. Кэмпион обнимал ее, пока не подошла и запель лоббит. Взяв Биди под локоть, она повела ее к креслу у огня. Судья Лоббит и Марлоу вышли вперед, и Джайлс объяснил им ситуацию как мог. Старик пришел в ужас. «Как страшно!» — пробормотал он. «Страшно! Я...» Казалось, у него не было слов, и он замолчал на мгновение, от потрясения став совершенно беспомощным. Но постепенно к нему вернулась прежняя стойкость. «Изапель!» — мягко проговорил он. «Отведи мисс Пейджет обратно в Дауэрхаус и оставайся с ней, моя дорогая, пока мы не подумаем, как быть дальше». Кэмпион присоединился к двум молодым людям. «Джайлз, Вейс Марлоу возьмете машину и поедете в Хернхоу и привезете врача и полицию. Это все, что мы можем сделать. Я провожу Элис в ее комнату. А потом, если не возражаете, сэр», — добавил он, поворачиваясь к старому лоббиту, «мы подождем их здесь». Двое молодых людей ухватились за возможность действовать и поспешили уйти. Изапель и Бидди вернулись в Дауэрхаус. Бидди не плакала, но ее лицо сохраняло ту же тревожную напряженность, с какой она переступила порог дома пастора. Кэмпион проводил ее взглядом, а затем повернулся к Эллис. Ему было бы невероятно тяжело убедить ее покинуть дом, если бы вдруг не пришло спасение в лице Джорджа. Оказалось, старик, услышав выстрел, когда дежурил в саду Дауэрхауса, последовал за судьей Лобитом. Со шляпой в руке, выторщив глаза, он слушал краткое объяснение Кэмпиона. «Пастор мертв!» — выдавил из себя Джордж и повторил это снова и снова. Следы сильного потрясения медленно проступали на его лице. «Я провожу Элис, свою сестру», — проговорил он наконец. «Моя жена позаботится о ней». Сестра так долго ухаживала за пастором, что для нее это невообразимое горе. Он помог старухе подняться на ноги и, неловко поддерживая, вывел из комнаты, повторяя. «Спокойной ночи! Спокойной ночи!» Кемпион поспешил за ним. «Джордж! Не разносите эту новость по деревне, ладно?» Старик повернулся к нему. «Не буду, сэр. Лучше держать рот на замке, пока не уедет полиция». С этим неожиданным замечанием он потопал прочь. Кемпион вернулся в кабинет к судье Лоббиту. Старик застыл у камина, положив руку на дубовую каминную полку. Кемпион зажег свечи в железных канделябрах, а затем тихо сел по другую сторону камина и достал сигарету. «Все плохо», — внезапно проговорил судья. «Хуже некуда. Кажется, смерть следует за мной, как чайки за кораблем». чемпион молча подбросил в огонь полено. Тихое потрескивание коры стало единственным звуком в большой, тускло освещенной комнате. На коричневом линолеуме медленно застывала лужица крови. Судья Лоббит прочистил горло. — Вы, конечно, понимаете, — начал он, — что я не глупец. Мне известно, что Марлоу вынудил вас привести меня сюда. «Я не стал ему препятствовать, ведь мне нравятся места, подобные этому. Но если бы я мог предугадать, что стану причиной страшной трагедии в жизни таких добрых и мирных людей, ничто не заставило бы меня приехать. Я считаю, что это не совпадение», — резко добавил он. «И все же нет никаких сомнений, что перед нами самоубийство». «Да, самоубийство», — подтвердил Кэмпион. «Он оставил послание Коронеру». Вот как старик резко поднял глаза. Значит, все было преднамеренно. Есть ли у вас какие-либо соображения, почему он это сделал? Никаких, серьезно ответил Кэмпион. Полная неожиданность. Не зная я о письме, подумал бы, что пастор покончил с собой в припадке безумия. Крауди Лобет опустился в кресло напротив молодого человека и, уперев локти в колени, крепко сцепил руки в замок. «Думаю, мы с вами должны кое-что прояснить, прежде чем двигаться вперед», — сказал он. «Конечно же, я видел вас на борту корабля. Там вы действовали очень умно, и я вам более чем благодарен. Но у меня ощущение, что я уже достаточно долго слепо следовал вашим инструкциям. Я в любом случае собирался поговорить с вами сегодня вечером, даже если бы это страшное происшествие не поставило перед нами эту необходимость». «Марлоу нанял вас, чтобы вы присматривали за мной. Я это знаю. Вы ведь не полицейский, не так ли?» «Едва ли», — отозвался мистер Кемпион. «Но если я не ошибаюсь, меня рекомендовали вашему сыну в Скотланд-Ярде», — добавил он, слегка усмехнувшись. «Я не то же самое, что частный детектив, знаете ли. А предложил вам приехать сюда, потому что считаю, что здесь вы будете в наименьшей степени подвержены различным рискам, как и вся ваша семья». Судья Лоббит пристально посмотрел на него. «Вас удивляет, почему я держу рядом с собой Изопель, не правда ли? Но где еще она будет в большей безопасности, чем там, где я могу присматривать за ней сам?» Мистер Кемпион решил оставить свое мнение на этот счет при себе. «Как много вы знаете?» — задал новый вопрос судья Лоббит. «Достаточно, чтобы понять, вас преследуют вовсе не из чистой мести», ответил молодой человек после короткой паузы. «Это и без дедуктивного метода Холмса ясно. В Нью-Йорке вас пытались запугать, и из этого следует, что у вас что-то на них есть». Он замолчал, вопросительно взглянув на судью, и вновь заговорил после того, как Лоббит сделал знак «продолжать». «Затем бандиты, вероятно, решили, что если у вас есть улики против них, вы ими воспользуетесь». «И поэтому они все-таки попытались покончить с вами. Однако вы сбежали. Чуть ли не первое, что вы сделали, приехав в Лондон, это отправились консультироваться к Макнабу, эксперту по шифрам. Это снова их насторожило. Сначала им нужно выяснить, что именно вы о них знаете, а затем уже пролить вашу кровь. Я полагаю, у вас есть подсказка от одного из банды Симмистера, которую вы пока не в состоянии расшифровать. Так ли это?» Лоббит удивленно уставился на него. «Позвольте заметить», — произнес он, — «что когда я впервые увидел вас, мистер Кэмпион, то решил, что большего дурака на всем свете не найти. Но теперь я начинаю сомневаться, не являетесь ли вы своего рода телепатом». Он наклонился вперед. «Я скажу, что вы правы и что Макнап мне ничем не помог. Но он был первым, кому я доверил увидеть шифр». «У меня в руках один конец веревки, понимаете? Но если кто-то из преступников пронюхает, о чем идет речь, они перережут саму веревку, и единственный шанс добраться до главаря банды будет утрачен навсегда. Тогда этот шифр станет для меня не полезнее хлама. Я не смею и не стану доверять никому из молодых людей вроде вас». Решительное выражение лица судьи и жесткие складки вокруг рта заставили мистера Кэмпиона понять, что, по крайней мере, в этом вопросе судья будет упрям, как мул. «Полагаю, вы намерены остаться здесь, пока не найдется решение для вашей головоломки?» «Я собирался поступить именно так», — кивнул судья Лоббит. «Но после сегодняшнего ужасного происшествия...» «Прямо не знаю, как поступить». Он взглянул на Кэмпиона. «Послушайте...» «По-вашему, каковы мои шансы, если я останусь здесь?» Молодой человек поднялся на ноги и заговорил чрезвычайно убедительным тоном. «Шансы у вас есть. Вы в Англии, и лично я сомневаюсь, что нашему другу Симмистеру будет здесь легко бедокурить по-крупному. К примеру, он не сумел вывести из Америки половины своих лучших людей, и при этом есть всего один шанс из ста, что он отважится сделать работу сам. На сей раз гора может прийти к Магомету». «И значит, я сомневаюсь, что кто-то, кроме вас, находится в реальной опасности». «Может, и так. Но что насчет этого?» Судья Лоббит кивнул на закрытую дверь за спиной молодого человека. Кэмпион несколько мгновений постоял, молча, засунув руки глубоко в карманы. «Мне кажется», — сказал он, наконец, колеблясь и будто взвешивая каждое слово, «что в этом происшествии есть нечто большее, чем заурядная тайна». «Эх, бедолага, пастор!»